Что же касается участия Капицы на ранних стадиях советского атомного проекта в 1943-1945 годах, то оно также вполне объяснимо. Тогда не было уверенности, что атомную бомбу не заполучит Гитлер. Создание в качестве противовеса ему советского ядерного оружия выглядело оправданным. Но в 1945-м Германия и Япония были повержены Гитлером. а атомная бомба была уже сделана в США. Очевидно, в этих условиях Петр Леонидович посчитал аморальным трудиться во имя того, чтобы смертоносное сверхоружие получило режим с непредсказуемым поведением на международной арене. Вскоре после Петра Отлучение Капицы от атомного проекта Сталин 25 января 1946 года созвал на совещание Берию, Молотова и Курчатова. Вот как проходила эта встреча по записи Курчатова. Беседа продолжалась приблизительно 1 час, с 7:30 до 8:30 вечера. Основные впечатления от беседы. большая любовь товарища Сталина к России и В. И. Ленину, о котором он говорил в связи с его большой надеждой на развитие науки в нашей стране. Во взглядах на будущее развитие работ товарищ Сталин сказал, что не стоит заниматься мелкими работами, а необходимо вести их широко, с русским размахом, что в этом отношении будет оказана самая широкая всемирная помощь. Товарищ Сталин сказал, что не нужно искать более дешёвых путей что не нужно затягивать работу, что нужно вести работу быстро и в грубых основных формах. По отношению к учёным товарищ Сталин был озабочен мыслью, как бы облегчить и помочь им в материально-бытовом положении и в премиях за большие дела, например, за решение нашей проблемы. Он сказал, что наши учёные очень скромны, и они никогда не замечают, что живут плохо. Это уже плохо, и хотя он говорит, наше государство и сильно пострадало, но всегда можно обеспечить, чтобы несколько тысяч человек жило на славу, свои дачи, чтобы человек мог отдохнуть, чтобы была машина. В работе товарищ Сталин говорил, что надо идти решительно с обложением, решительно всех средств, но по основным направлениям. Надо также всемерно использовать Германию, в которой есть и люди, и оборудование, и опыт, и заводы. Давид Старлин интересовался работой немецких учёных и той пользой, которую они нам принесли. Из беседы с товарищем Стариным было ясно, что ему отчётливо представляются трудности, связанные с получением первых агрегатов, хотя бы с малой производительностью, так как увеличение производительности можно достигнуть увеличением числа агрегатов. Труден лишь первый шаг, и он является основным достижением. Были заданы вопросы об Иоффе, Алиханове, Капице и Вавилове. целисообразности работы копицы. Было выражено мнение, на кого они работают и на что направлена их деятельность, на благо родине или нет. Было предложено написать о мероприятиях, которые были бы необходимы, чтобы ускорить работу всё, что нужно. Кого бы из учёных следовало ещё привлечь к работе. Систему премий космические лучи и циклотрон. Главное же, после этой встречи со Сталиным и Берией и Курчатовым стало ясно, что средства на атомный проект впредь ничем ограничиваться не будут. И они имеют право привлечь к своей работе любых учёных, любые предприятия и учреждения страны. Очевидно, после этого совещания Сталин решил ещё раз попытаться привлечь Капицу к работе над бомбой. А тут ещё в феврале 1946 года неугомонный академик направил вождю ещё одно письмо, где предлагал создать новый институт физико-технических исследований, базирующихся на следующих основных принципах. Первое тщательном отборе наиболее одарённых и склонных к творческой работе представителей молодёжи второе непосредственным участием в обучении ведущих научных работников и тесным контакте с ними в их творческой обстановке третье индивидуальным подходом к отдельным студентам с целью развития их творческих задатков при отсутствии имеющейся сейчас в вузах перегрузки второстепенными предметами по общей программе и механического заучивания Четвертое. Введение и воспитание с первых же шагов в атмосфере технических исследований и конструктивного творчества с использованием для этого лучших лабораторий страны. В этом письме Капица прямо не касался атомного проекта, как бы намекая, что и без бомбы еще... может очень даже он пригодится. Хотя и понимал, что тем, кто будет воспитываться в атмосфере конструктивного творчества, придётся работать и над бомбой, и дождался наконец ответа. 4 апреля 1946 года Сталин написал Петру Леонидовичу. Товарищ Капица, все ваши письма получил. В письмах много поучительного, думаю, как-нибудь встретиться с вами и побеседовать о них. Однако встреча так и не состоялась. Очевидно, Сталин и Берия поняли, что Капица бомбу делать не будет. И последовало опала. Уже 14 мая Сталин, вероятно, с подачи Берии, подписал постановление, согласно которому в правительственную комиссию по проверке руководимого Капицы глав кислорода были включены его научные оппоненты. На основе вполне предсказуемых результатов деятельности комиссии Сталин 17 августа 1946 года подписал постановление об освобождении Капицы от обязанностей начальника Главкислорода и директора института физических проблем. Это была месть за нежелание создавать ядерное оружие. В отличие от Капицы, другие академики и профессора, исправно получавшую добытую атомными шпионами бесценную информацию, трудились из-за страх и за совесть. Проект подкупал своей масштабностью. Как же создать то, что в один прекрасный день вспыхнет ярче тысячи солнц? И у них было как бы моральное оправдание. Бере и его коллеги из высшего руководства проекта убеждали учёных, что они создают щит, который гарантирует, что на страну не обрушится американский атомный меч. Был и страх, что в случае неудачи, если не расстреляют, то уж наверняка посадят, и была реальная опасность, о которой сначала не подозревали радиация. Многие учёные, участвовавшие в создании советской атомной бомбы, умерли сравнительно молодыми, в том числе и от последствий лучевой болезни. Сам Курчатов дожил лишь до 57 лет. Но гораздо больше жертв было среди рядовых, безвестных участников проекта. Строили ядерные объекты заключённые солдаты, чье положение мало отличалось от положения заключенных. Бойцы строительных частей рекрутировались в основном из бывших пленных и жителей оккупированных территорий. При Сталине они считались людьми второго сорта, чья жизнь не стоила практически ничего. В годы войны призывников с оккупированных территорий невооруженными бросали в истребительные лобовые атаки на немецкие позиции. После войны уцелевшим предстояло участвовать в лобовой атаке на другом фронте советского атомного проекта. О строительстве радиохимического комбината под Кыштымом, Челябинск-40 на Урале, нынешний НПО Маяк, вспоминал один из оставшихся в живых солдат Вышемирский. Жили на стройке и под открытым небом, и в палатках, и в землянках, хотя зимой морозы достигали сорока градусов. Кострами жгли мерзлую землю, кирками долбали скальный грунт, кормили мороженой картошкой и капустой. Чтобы получить дополнительный паёк, лишний черпак баланды и сто граммов хлеба нужно перевыполнить норму, которую и осилить-то было не в моготу». Условия мало чем отличались от лагерных, случались среди солдат и самоубийства. Другой уцелевший, Осипов, свидетельствует: люди умирали десятками, сотнями от недоедания и тяжёлого изнурительного труда. А вот как описывает условия на Крыжтымской стройке бывший солдат стройбата Харитонов. Жили мы там, в землянках, куда входила целая рота в одну землянку. Работали по одиннадцать часов с восьми утра до семи вечера. Однажды приехало множество генералов, все такие красивые и пузатые. Я подумал, что же они едят, если такие пузатые? Интересно, не было ли среди них... генералов Лаврентия Пальча, у которого тоже имелось изрядное брюшко. Мы вечно ходили голодные, питания не хватало. Вторая норма, по которой снабжали солдаты, не рассчитана на этот каторжный труд. Иногда после работы просто падали.